Глава 14. Пыльный гравикар лениво тащился над проселочной дорогой. Давным-давно устаревшая модель, длинный коробчатый корпус с задним грузовым отсеком. Судя по тому, как он сдрагивал и скрипел, гравикар явно без передышки использовали с той самой секунды, как он вылетел за ворота завода. Склонившийся над пультом управления мужчина с широким добродушным лицом выглядел таким же потрепанным, как и его машина. Широкие плечи распирали давно вышедший из моды костюм. Он что-то тихонько напевал себе под нос в ритм с чихающим макриновским движком. Торговец ехал спокойно и расслабленно, но глаза его, как у хищника, так и рыскали по сторонам. Кругом лежали бедные неплодородные земли, усыпанные камнями и поросшие согнутыми ветром деревцами. Казалось еще немного, и весь этот край превратится в громадную чашу с пылью. В течение дня торговец уже миновал с полдюжины крохотных фирм, принадлежащих иммигрантам Стаана. Он останавливался у каждой и, удостоверившись крайней нищете владельцев, летел дальше. Ни на одной из этих фирм ни одно нормальное существо не попросит даже глотка воды. И не за враждебности местных жителей. Вещи вполне реальны и более чем зримой. Просто если этот глоток и будет предложен, он запросто может оказаться последней водой, какая еще оставалась на ферме. Но вот вдали торговец заметил какую-то зелень. Он чуть подправил курс и вскоре подлетел к большому и, похоже, не слишком бедному хозяйству. Земля здесь выглядела достаточно плодородной. Не пух, но и не голый камень. Во все стороны протянулась густая сеть оросительных каналов. А посреди обработанных полей у артизианского пруда стояло большое обшарпанное здание. Несколько человек работало в поле на ржавых скрипящих машинах. Все так же напевая, торговец посадил свой гравикар рядом с загоном для скота. Он делал вид, что не замечает устремленных на него настороженных взглядов. Выбравшись из кабины, торговец беззаботно отошел к ближайшему кусту и облегчил мочевой пузырь. Затем лениво огляделся, прислонился к ограде и закурил. Он с интересом поглядывал на замерших на месте крестьян. Один профи оценивает работу другого, затем громко фыркнул. «Неплохое местечко», — наконец сказал он. Его голос прозвучал в той, чуть повышенной интонации, с какой говорит любой фермер, обращаясь к соседу на другом конце поля. На встречу пришельцу вышел пожилой танец, и гость широко улыбнулся. Он подчеркнуто не обращал внимания на остальных фермеров, которые, подобрав оружие, обходили его со всех сторон. «Вот уж не думал, что можно выращивать капусту в этих краях», — сказал торговец, когда пожилой танец подошел совсем близко хотя она и выглядит чуть вялой и желтоватой. Тарнец остановился по другую сторону ограды. Его сыновья и дочери уже окружили незваного гостя. Послышался звук спускаемых предохранителей. «Следующий город примерно в сорока кликах», мрачно сказал фермер. Это было весьма прозрачное предложение сесть обратно в машину и валить отсюда подальше. Торговец снова фыркнул. «А, я заметил по ком-карте». «Шивый городок какой-то». «Что есть, то есть», – нехотя согласился Таанец. «Следующее поселение имперцев будет через два-два с половиной дня пути». «Раскусили меня так», – засмеялся торговец. «Какого черта я не стыжусь. Кроме того, я фермер, и другого гражданства мне не надо». «Если ты фермер, то почему ты не на своем участке?» «Бросил после 80 лет», – ответил торговец. «Можно сказать, я в отставке, но это не точно». «Скорее я поменял профессию». Фермер огляделся, проверяя, где стоят его сородичи. Потом осмотрел горизонт в поисках других имперцев. «В самом деле?» Смерть дышала торговцу в затылок. «Ну, беззаботно», — ответил он. «Теперь торгую удобрениями. Мое собственное изобретение. Может, вас это заинтересует?» Фермер снова посмотрел на простиравшиеся капустные поля. Вдали он заметил черный выжженный участок. — Следы визита какой-нибудь бродячей банды колонистов-имперцев. — Прямо скажем, увяданию это не поможет, но желтизну, как корова языком слижет. Положитесь на мое слово. — Мистер, — начал фермер, — вы или непроходимый дурак, или... Торговец опять засмеялся. — За мою жизнь меня обзывали похуже, чем дураком. — Послушайте, мистер, вы имперец. Вы что, рехнулись, вот так заявляетесь к танцам? Приезжий пренебрежительно фыркнул. «Дерьмо все это. Вы что, чертов политик?» «Единственное, что у меня общего с политиками, это товар. Мы продаем одно и то же, только от моих удобрений куда больше пользы. И они не прилипают к ботинкам». Он повернулся к грузовому отсеку своего гравитолета. Опустившиеся было дуло снова встрепенулись. Но торговец всего лишь вытащил из большой коробки несколько маленьких бутылочек. Одну он самым невинным видом протянул старому фермеру. «Моя визитная карточка». Протянув руку, Танец с любопытством взял бутылочку. Он посмотрел на этикетку. «Ян Махоуни», — сказал торговец, решив, что настало время представиться. «Лучше сидр и удобрения». «Не стесняйтесь, попробуйте», — сварганил эту партию своими руками. «Немного сыровато, но в общем ничего». Фермер открыл бутылочку и понюхал. В нос ударил сладкий аромат свежих яблок и резкий запах алкоголя. «Обычный яблочный сидр», — пояснил Махоуни. «75 градусов или около того». Фермер попробовал и аж крякнул. «Классное пойло. Что есть, то есть». Не колеблясь, танец и глотков прикончил бутылочку. «Чертовски хороший сидр», — кивнул он. Махоуни фыркнул. «Э, посмотрели бы вы на мои удобрения. Никакой органики, чистая сладкая химия. Супер для растений, и не надо волноваться, что ваши детки заполучится литера» если, конечно, буду держаться подальше от скота». Фермер улыбнулся, и Махоуни заметил, что танцы вокруг опустили оружие. «Скажите, мистер, а у вас еще такой сидр есть? А то как же?» Снова оглушительно высмаркавшись и почесав зад, генерал-майор Ян Махоуни полез грузовой отсек за выпивкой.